Глава 119. Фрисландия, Исландия. 1990 год. Конечно же, мне не терпелось узнать, какой след оставила на этом Фриском острове послевоенное время. Все там сейчас стало бундеславно, все дома и почтовые отделения живы-здоровы, а сидеть в кафе Шульт было прямо-таки замечательно. Сельское хозяйство стремительно сдавало свои позиции, а туризм все время наступал. «Туристов даить проще, чем коров», — сказал человек в автобусе. В общем, все здесь так и лучилось благосостоянием. А вот от их культуры остались одни руины. Фрисландия больше не существовала, даже в кавычках. Ни одна майка забросила фрисский язык. Я его вообще нигде не слышала и не видела. Разве что на табличках с названиями улиц. Ах да, и в двух детских книжках в книжном магазине «Квиденс». А еще в соседней деревеньке Небель прозебал краевический музей на 30 квадратных метрах. Омром Хойс» — «Амрумский дом», пытавшийся вместить ту великую историю, которую здесь уже смыло волнами. Редковолосый школьный учитель, нагибаясь в низеньких дверях и говоря на чистейшем нижненемецком, показал мне камин и ольков XVIII века и протянул небольшой текстик. Тысячу лет моряцких рассказов, дальних плаваний, китобойных рекордов и крушений парусников все это спрессовали в сто слов и уместили на одном листочке формата А4. Плывя назад на пароме, я плакала. От тоски по той жизни, которую мне надо было бы прожить. И от жалости к целому народу, который сгинул, а никто этого не заметил. Потому что я ясно увидела нашу Исландию лет эдак через сто, где все говорят по-английски, а единственный намек на исландскую культуру можно найти лишь на куцей полочке с детскими книгами в Book Store, Эймюнсон — крупная сеть книжных магазинов в Исландии. И двух комнатах в National Museum. Где экспонируется восковая кукла в исландском свитере, и можно прочитать два коротких стежка. Единственное, что сохранилось из литературного наследия этой страны, которая тогда, разумеется, уже будет называться Исланд. А какой ущерб грозил бы из-за этого всему миру, и какое вращение во всех могилах Исландии от сына Стурлы, то есть Снори Стурлусона, до сына Хьорта? Снори Хьяртарсон, 1906-1986 годы, исландский поэт, получивший премию Северного Совета в 1981 году. Так что я повторяю снова и снова. Если бы Исландия располагалась вплотную к Великобритании или была одним из Фриских островов, мне бы уж точно не сидеть здесь с исландской клавиатурой. Нас спасли длина морского пути, холод и наша ничегошность. «Датчанам было не с руки следить за каждой землянкой и ежевечерне валить каждого оборванца Бонда в набитую пергаментными рукописями кровать, лупя его по башке Грундвигом». Николай Фредерик Северин Грундвиг, 1783-1872 годы. Датский пастор, писатель, преподаватель, философ и общественный деятель, идеолог народного возрождения в Дании во второй половине XIX века и Грунловен. Грунловен — датская конституция. «К нам никто не лез», — как когда-то сказал король в разговоре с Краббе. Так нам удалось сохранить свою островненность.